Виталий обеден. Слотеры, Бог плоти. Часть первая. Один. Глава первая. Беглый голем. Бум! Бум! Каменные ножищи бухали по мостовой, точно молоты пары здоровенных каперов, бивающих сваю в плотный грунт. Булыжники мостовой, тесно уложенные один к одному, трещали и лопались от ударов, образуя острые осколки. Кому-то придется повозиться, реставрируя улицу после того, как все это закончится. А уж у сторонников запрета на частное производство и использование големов теперь появится вдоволь новых аргументов в свою пользу. Бум! Голем, за которым я гнался, был не самым большим из тех, что можно встретить на улицах Ура, города столь же блистательного, сколь и проклятого. Всего-то футов десять в высоту – Исполиным топтунам таскающим от города к городу вереницы вагонов с пассажирами и их пожитками, он едва бы достал до бедра. Однако сделали беглеца на совесть. Массивный, крепкий, добротный, поперек себя шире. А руки и ноги двигаются в сочленениях свободно, без скрежета и скрипа. Высеченное из гранитных глыб тела, казалось, могло бы служить вечно. Ну, то есть в теории. На практике-то в уре... Не стоит доверять чему бы то ни было, что претендует на категорию вечного. Уж больно велика вероятность оказаться в дураках. Здешние улицы вобрали в себя слишком много хаоса, чтобы хранить постоянство. Вот и вечный каменный слуга не оправдал ни вложений своего хозяина, ни чая, ни мастера-изготовителя. Собранный из обтесанных гранитных блоков, умело сочлененных стальными шарнирами, Он предназначался для тяжелой и созидательной работы – перетаскивать грузы, поднимать тяжести, дробить камень, прокладывать просеки. А вместо этого теперь села разруху и ужас, мчась не разбирая дороги по запруженным улицам, давя, круша и уничтожая все на своем пути. Бум! Бум! Прах! От легкой двухместной повозки, оставленной запаниковавшими пассажирами, осталось только груды щепы и обломков – взлетевших в воздух, точно от попадания пушечного ядра. Лошадь, стиснутая жердями оглоблей, в отличие от людей не убереглась. Несчастное животное с жалобным ржанием покатилось по земле, суча копытами, и осталось лежать, выгнув шею и безумно вращая большими карими глазами. Крепкий позвоночник треснул, как былинка. Не всякая горная лавина могла натворить столько бед, потому что у лавины нет ног, чтобы преодолевать подъемы и вписываться в повороты, и нет пары огромных трехпалых ручищ, которые непрерывно месят воздух перед собой, на ходу хватая все, что только окажется в зоне досягаемости, и перемалывая в труху. На стенах домов, мимо которых пробегал бесившийся гигант, оседала багряная морось. Кому-то из праздно шатавшихся по улице горожан не удалось увернуться от загребущих гранитных лап. Гулко, бухающие по мостовой ступни, казались обутыми в сапоги темной кожи. Руки только ломали тела, в кровавый фарш их превращали тумбообразные каменные ноги. Голем гнал перед собой обезумевшую толпу, подобно тому, как пастущая собака гонит овечью отару. Поддавшись страху, люди теряли голову, вместо того, чтобы отбегать к краю улицы, сигать в канавы и прижиматься к стенам домов. Они тупо и слепо бежали впереди каменного чудища, оглашая воздух воплями ужаса. Тех, кому не повезло, кто оступился и упал, ожидала поистине кошмарная участь. Ударившаяся в панику человеческое стадо знала не больше милосердия, чем преследующий его бездумный и бездушный гранитный стукан, оживленный силой магии. Павших затаптывали без оглядки на пол возраст и титул. А если кому и удавалось выжить под градом ударов, доставшихся от деревянных башмаков, замшевых туфель, кожаных сапог и подбитых гвоздями ботинок, шансов спастись все одно не оставалось. Взбесившийся голем мчал через город точно направляемый злой волей тайфун, методично истребляя на своем пути все, что живое, что неживое. Бум! Созданий, подобных этому, принято именовать магиоматисами – что означает «магически обработанный материал». В народе, впрочем, мудреное слово сокращалось до простого «магемат». Когда-то считалось, что изобретение магематов и постановка их на службу человеку – одно из величайших достижений смертных. Сейчас восторги поутихли, все как-то попривыкли. В других городах, может, подобные в новинку, но в Ури занятия волшбой давно перестали казаться чем-то сакральным доступным лишь единицам мудрецов с окладистыми бородами, островерхими шляпами и сварливым характером. В блистательном и проклятом магическая обработка шла с размахом. Дело было поставлено, так сказать, на промышленную основу. Пусть поддержание жизни в каменном истукании обходится недешево и требует регулярного надзора со стороны опытного мага, все равно его полезные возможности многократно превышают возможности целой оравы простых смертных. Сколько докеров нужно, чтобы переместить груз из трюма крупного торгового корабля в пакгаузы? Три десятка? Пять? Тот же голем управится в одиночку, только успевая подавать. Полезное изобретение. Жаль только магия – штука решительно ненадежная. Нарушая законы природы, она и самой себе не верна. Посему, если есть в мире нечто, способное выйти из-под контроля в самый неподходящий момент, так это чары. Кто скажет «сейчас»? Какие магические пассы и команды вывели из себя вот этого каменного здоровяка, одномоментно превратив исполнительный и полезный инструмент в машину для убийства? Кровь и пепел. Я на ходу перескочил через ошметок плоти, который, побывав под ногами голема, утратил всякое подобие человеческого облика. Осколки костей прорвали плоть в нескольких местах и белели на красном кусками сахара. Грубо оструганный деревянный брус Балка, минуту назад выдранная мной из скелета строящегося дома, при этом подпрыгнул на плече, весьма ощутимо врезавшись углом в основание шеи. Я почувствовал жгучий укус боли. Под воротом тут же стало горячо и влажно. Похоже, острый отщеп, оставленный топором нерадивого плотника, чтоб его разрезал кожу не хуже бритвы. Чертыхаясь сквозь зубы и обливаясь потом, я поудобнее перехватил балку и прибавил ходу. Прямо скажу, гнаться с бревном на плече за возбесившимся каменным и стуканом, чьи шажища чуть не вдвое шире твоих, то еще удовольствие. Опять же, случись догнать, радости будет мало. Рискуешь познакомиться поближе с ногами, которые эти шаги отмеряют. И тем не менее я продолжал тяжело топать за чудовищем, пыхтя точно лось, ломящийся через густой ельник. Несмотря на холодную погоду, Вот ручьями, заливая глаза, а занятые брусом руки не позволяли не то что утереть его, хотя бы придержать шпагу, которая болталась на перевязи, колотя по ногам и норовя в них запутаться. Хорошо, хоть не рассчитывая в этот день на неприятности, я не стал надевать нагрудник из кожи буйвола, что шло вразрез с моими всегдашними привычками. Проку бы сейчас от него. Черт, в моих планах всегда-то было добраться до кофейни у Сантагийца, что на чтобы посидеть там за чашкой доброго кофе с аганом Риноде, редактором газетного листка с пафосным названием, хроники наиболее примечательных событий и известий Ура, блистательного и проклятого, а также окрестностей и прочих государств. Кто же знал, что придется поработать? В блистательном и проклятом всегда так. Только позволь себе расслабиться, как неприятности тут же выскочат из-за угла целым скопом, собьют тебя с ног и наваляют по самое не могу. Впрочем, что прибедняться? Неприятности сейчас не у меня. Я просто не пожелал уступить им право грохотать каменной поступью по улицам города. Моего города. Так мы в итоге и бежали. Впереди орала толпа и тяжело бухали каменные ноги. Из окон окрестных домов высовывались и визжали от страха, чувствуя себя при этом в полной безопасности. Женщины и дети. Позади угасали стоны и крики боли тех, кого голем сломал, но не убил на месте. В кулкой поступе магимата жуткой казалась не скорость. Каменный великан весил слишком много, чтобы нестись в припрыжку. Он бы просто рассыпался. Страх наводил неотвратимость, звучащая в размеренных ударах гранитных подошв обручатку мостовой. Казалось, разбушевалась некая стихия – и строгнув небольшой каменный обвал, неожиданно приобретший карикатурно-человеческий облик. Ничто и никто не мог бы встать у него на пути, чтобы остановить или хотя бы задержать. Может, так оно и есть, только я, к примеру, и не собирался вставать на пути. Иные неприятности проще остановить, хорошенько долбанув по ним с тыла, или дав умелую подножку. Тратя остатки дыхания, я все-таки догнал великана и пристроился сбоку. А дальше все было быстро. Прежде чем дьявольское создание успело отреагировать на мое присутствие, я рывком сбросил с плеча балку, перехватил ее поперек, будто громадную пику, и, примерившись, ловко сунул меж толстых, забрызганных кровью ножич голема. Дерево мерзко хрустнуло, застонало, рванулось в руках. Я ощутил мощнейший толчок в грудь и отлетел в сторону, с трудом удержавшись на ногах. В глазах на миг потемнело, Дыхание на мгновение сбилось, но дело было сделано. Запнувшийся голем, покачнулся, завалился вперед и в бок и принялся рушиться на мостовую, медленно, с величественностью, монумента, незавергаемого самодержца. Мгновение, другое, третье. Тудум! Упал, наконец. Упал неловко, неуклюже раскинув корявые руки. Голова гиганта беспокойно ворочалась из стороны в сторону, Ноги молотили по брусчатке, вбивая булыжники под прихваченную морозцем землю. Треснувшая посередине балка катилась по мостовой, подпрыгивая точно пустой бамбуковый стебель. Без управления колдуна-аниматора голем не мог быстро принимать решения, позволяющие выйти из затруднительного положения. И более всего напоминал теперь исполинского жука, перевернутого на спину. Только и оставалось бессильно размахивать лапами. Спасенная толпа, не смея оглянуться, продолжала бежать по улице, оглашая ее криками, все так же сбивая друг друга и топча ногами. Времени успокоить народ у меня не имелось. Даже самый бестолковый жук рано или поздно изловчится и перевернется. Подскочив к подверженному великану, я подобрал уже сослужившую добрую службу балку, раскачал на руках и с размаху саданул в каменную голову. Дерево загудело, и этот гул болезненно отдался в ободранных руках. Голова голема дернулась в сторону, но собирал Магемат знатный мастер. Даже после страшного удара, усиленного тяжестью почти 400 фунтов мышцы свирепости, она усидела на стальном шарнире. Отойдя на пару шагов, ясно сколько нанес еще один удар, орудуя балкой уже как тараном. На этот раз вышло чуть лучше. Каменная голова приняла неестественное положение по отношению к телу, Ее заклинило, отчего она лишилась возможности вращаться, и все равно усидела на своем месте. Черт! Одной мускульной силы, даже моей, здесь явно не доставало. Чтобы разнести огромного человека, сработанного из гранита, требовался кузнечный молот, да потяжелее, а еще лучше пушка с двойным зарядом пороха. Стоп! Пороха? Отбросив балку, я запрыгнул на спину гиганту и замахал руками, удержив равновесие. Голем беспокойно заворочился. Левую руку Магемата при падении выбила из стального сустава, она толком не работала, но правую он сумел опереться о мостовую и теперь неотвратимо поднимался, ничуть не ощущая моего веса на своей туши. С трудом удерживаясь на спине чудища, я сорвал с пояса пороховой рог, покрытый тонкой серебряной резьбой, вотнула его острым концом в щель, образовавшуюся между покореженной головой и гранитным торсом и ударом кулака загнал поглубже. В наше время мало кто таскает с собой пороховницы. После того, как умники из числа вояк придумали делать патроны, заворачивая пули в клочок бумаги с заранее отмеренным количеством пороха, в этом просто отпала необходимость. Я тоже предпочитал готовые патроны, но с рогом не расстался. Это был подарок красивой женщины, к которому привязаны приятные воспоминания. Теперь же их предстояло разнести в клочья. Голем подобрал под себя ногу, Затем вторую, еще немного, и он восстанет, подобно незвергнутому титану, набравшийся сил и горящий желанием воздать врагам по делам их. Сковырнув крышку рога, я силой оттолкнулся каблуками от бугристой спины и отскочил в сторону. Тоненькая струйка черного пороха потекла по грубо обтесанному камню. Еще пара мгновений, и великан окажется на ногах, после чего большая часть огненного зелья высыпется, и мой план пойдет прахом. Я торопливо отступил на шаг, вытянул из ножен шпагу и, коротко размахнувшись, швырнул ее в магемата. Клинок ударил плашмя. Сталь звонко лязгнула по камню, высекая сноб искр Шанс на то, что хоть одна из них найдет пороховую песчинку и воспламенит ее, был не особо велик, но выбирать не приходилось. Взрыв рявкнул неожиданно громко. Каменное крошево сикануло щеку, точно мелкая шрапнель. Когда дым рассеялся, я обнаружил, что вытесанный из камня великан стоит, полусогнувшись, продолжая опираться правой рукой о мостовую. Взрыв почти полфунта пороха так и не сорвал голову с плеч. Часть его силы просто ушла в сторону, однако практически выбил из нее стальной костыль, соединявшись с корпусом. Подобие жизни оставило голема. Окончательно превратив в безобразное каменное изваяние. Приблизившись, я обмотал руки плащом, чтобы не обжечь и не поранить пальцы, ухватился за края здоровенного булыжника, с потухшими наконец-то глазами кристаллами и мощным рывком оторвал голову напрочь. Внутри голема что-то кракнуло, он содрогнулся в последний раз и застыл. Теперь уже точно навсегда. Уф! Я поглядел на мертвый камень в своих руках. А хорош трофей-то. Такой не стыдно камином повесить. Никто другой точно не похвастает. Напряжение медленно покидало тело. Мышцы наливались тягучей усталостью. Я провел рукой по лбу, утирая пот и растирая грязь. Бросил голову на мостовую и тяжело опустился на каменный остров сокрушенного гиганта. Неплохо все ж получилось. Еще один славный подвиг Сета слотора который не с кем разделить. Никто не спешил благодарить меня или поздравлять с победой над очередным чудовищем, устроившим переполох на улицах блистательного и проклятого. Все, кто стали свидетелями этой сцены, сейчас норовили убраться подальше. Даже те женщины, что минуту назад вопили из окон, наслаждаясь ощущением с общего страха и личной безопасности одновременно, поспешили укрыться заставнями. Таковы правила выживания в уре. Началась заваруха – уноси ноги и ищи дверь с засовом потолще, за которой можно укрыться и переждать неприятности. Редко когда встречаются те, кто норвом круче и предпочитают вместо двери искать дубину потяжелее или пушку побольше. Нынче поблизости таких не случилось. От стынущего пота щипала кожу. Кровь из пореза на шее продолжала стекать за воротник. А в ноздре лес настойчивый запах серы. Прижимая к ране платок, я усмехнулся самому себе. Вот и еще одна причина не дождаться горячих благодарностей в купе свинками от героически спасенных дам. Дело как обстоит: в уре если от ваших ран несет серой. Это означает одно из двух. Вы или нечисть, который только что накрутили хвост, что в блистательном и проклятом случается не так уж редко, или кое-что похуже. Слотеры семейный клан, которому я имею несчастье принадлежать. Как раз такое кое-что. Недаром смертные за глаза кличут нас выродками. Кличут, понятно, шепотом, нервно озираясь по сторонам и осеняя себя знаками, отгоняющими порчу. Не скажу, что причин для этого нет. Далеко не все мои родственники ведут себя так же хорошо, как я. К примеру, если бы кто из прочих слотеров погнался за разбушевавшимся големом, то уж точно не с целью остановить кровавое побоище. В лучшем случае он сделал бы это, чтобы направить чудище на другую толпу погуще. Переведя дух, я снова подобрал увесистую голову каменного истукана, повертел ее в руках, затем вытащил из-за спины длинный кинжал Дагу с узким трехгранным клинком и принялся выковыривать кристаллы, заменявшие чудовищу глаза. Немного за них можно выручить, но будет хоть какой-то навар с этого случайного героизма. Я как раз покончил с первым кристаллом и принялся за второй, когда по брусчатке дробно застучали копыта. Небольшой открытый экипаж остановился на почтительном расстоянии от поверженного магемата. Из-под глянув в его сторону, я обнаружил знакомые сине-красные флажки на конской упряжи, символ колдовского ковина. Городские власти наконец изволили пожаловать. Из экипажа вывалился пухлый человечек с круглым и лицом и, потоптавшись на месте, нерешительно двинулся ко мне. На ходу он по минуту наглядывался на спутника, высокого крепко сбитого мужчину в ярком малиновом плаще, шагавшего следом, чуть подстав. Торс высокого опоясывали ремни перевязи, на бедре покачивались средней длины шпага, а под полой плаща наверняка скрывался массивный пистоль. Псы правосудия, старшие офицеры городской стражи, всегда экипированы, словно сейчас, на войну, прям как я. На улицах псы пользовались неизменным уважением и непререкаемым авторитетом. Однако в парочке, приближавшейся ко мне, роль первой скрипки играл пухлый коротышка. Просторная синяя мантия, напоминающая монашескую рясу, и массивный нагрудный знак, что болтался на серебряной цепи, Рука, укращающая зазубренную молнию, безошибочно выдавали как род деятельности, так и статус. Ковенит, то бишь маг-чиновник колдовского ковина Ура, один из тех, на ком лежит прямая ответственность за безопасное использование магемата в городской черте. «Мессир, Э, я хотел сказать лорд, слотер, позвольте объявить вам благодарность от имени всего магистрата», с преувеличенным энтузиазмом закричал кавенит. «Останавливаясь в шагах в трех от меня».